Глава сорок девятая. Роберто служливо придерживает увесистую дверь ресторана, в который мы приехали, и пропускает нас Полиной вперед. А там будет пицца! Невинно капризным тоном интересуется дочка с достоинством вышагивая по начищенным полам вестибюля. Кто кто? А она быстро и на удивление органично вписалась в праздничную московскую жизнь, организованную ее отцом. Каждый день ее розовый чемодан пополняется каким-нибудь новым приобретением: короной, куклой Барби, браслетом или вон той книжечкой с красивой девочкой на обложке. А требования к местам приема пищи становятся все более высокими. Вчера п о л я заявила, что завтракать дома ей скучно, и она бы предпочла посидеть в каком-нибудь кафе на террасе. Я чуть сквозь землю не провалилась. За последние несколько дней Роберт потратил на нас сумму размером в мой месячный заработок, что, впрочем, ничуть не беспокоит Полину. Пицца вряд ли, но за то там наверняка будут твои любимые макароны. Поясняет он. А на десерт закажем шоколадное пирожное. Они здесь очень вкусные. Высокая девушка, стоящая в дверях вестибюля, вежливо улыбается нам и фокусируется взглядом на Роберте. Здравствуйте. Ее улыбка становится очаровательной до невозможности. Давно вас не было видно. Привет, Яна. Яна п р о ш л о й н е д е л е у вас был. Отвечает он, улыбаясь ей в ответ. Просто смена была не твоя. Понимающий кивнув. Администраторша опускает глаза, а ее точенные скулы при этом заметно розовеют. От желания поскорее уйти у меня начинает зудеть кожа. В последнее время мой организм ведет себя довольно странно, и я понятия не имею, в чем заключается причина. Ой, но вот в мыслях-то для чего себе врать? в с ё я прекрасно понимаю. Эта девушка, словно сошедшая с обложки космо, явно запала на Роберта, который, судя по всему, Прекрасно об этом знает и продолжает пускать в ход все свое очарование. Кстати, сколько ей? Двадцать от силы. Не староват ли он для нее? Проводишь нас за стол. Продолжает он, беря Полинку за руку. Это, кстати, дочка моя. А это ее мама. Рада. Дочка? Взгляд девушки на секунду становится растерянным, но она берет себя в руки и, обронив еще одно шипящее. Здравствуйте. Сосредотачивается взглядом на Поле. Привет. Ты такая красивая. Как тебя зовут? Полина. Не удостоив ее взглядом хмуро буркая дочка и тянет Роберта вглубь ресторана. Пойдемте уже. Я пить хочу. Впервые мне хочется поблагодарить себя за то, что Поля растет не слишком т о в о с п и т а н н о й Клянусь, если бы она стала любезничать с этой топ-моделью, у меня бы случился отек квинки, и наш семейный ужин закончился прогулкой на скорой. Красиво переставляя свои до м е р з е н и я длинные ноги Яна подводит нас к столу и желает хорошего вечера. Телепатия, видимо, все-таки существует, потому что на меня она смотрит с опаской. Но что? Распахнув меню, Роберт, как ни в чем не бывало, мне подмигивает. Разрешишь заказать для тебя снежок? Меня хватает лишь на то, чтобы отрицательно мотнуть головой и уткнуться взглядом в страницы. Сейчас его улыбка, к о т о р о й он так щедро разбрасывается направо и налево, меня жутко раздражает. В голове всплывают слова Даши: Ты же видишь, какой он. Нет ни одного человека, который бы его не обожал. Пробыв в столице четыре дня, я готова признать, что так оно и есть. Да, Роберта все любят, и на сегодняшний день в моих глазах это его главный и единственный недостаток. Так, мама от моих услуг отказалась. Долетает до меня его беззаботный голос. Тогда выберу тебе, зайчонок. Ты сказал, что тут есть макароны? – пищит Полинка. А с чем они? Есть сыром. п о д и х милый треп, я продолжаю тащиться р а в первую страницу меню, гадая, как бы поскорее взять себя в руки. Даже то, что с каждым днем расцветают отношения отца и дочери, не р а д у е т мою угольно-черную душу. Я не знаю, как справиться с тем, что со мной происходит. У меня больше не получается быть той, кем я была до затянувшегося визита Роберта к нам в Иркутск. Мам! Мы заказали пасту с чернилами, весело сообщает Полина, когда я наконец отдираю взгляд от названия блюд. Молодцы! с натянутой улыбкой бормочу я, захлопывая меню. Я буду овощной салат и жульен. Десерт выберешь, уточняет Роберт. Я встречаю с ним глазами ровно для того, чтобы продемонстрировать, что со мной все хорошо. пусть я и превратилась мне в р а с т е н и ч к у но сыграть в нормальность все еще способна. Мне просто нужно время, чтобы привести себя в чувство, и ему ни к чему видеть жалкий промежуточный результат. Почему нет? Пожимаю плечами. Пусть будет клафути. На обратном пути домой, сидя в машине Роберта, прилично о б ъ е в ш и с я я благодарю себя за подобную выдержку. Спустя полчаса. Эпизод с обменом улыбками между ним и администраторшей наконец вылетел у меня из головы, и я смогла достойно включиться в беседу. В итоге разрекламированное шоколадное пирожное мы доедали втроем, а еще путем общего голосования определили планы на завтрашний день. Полина изъявила оригинальное желание прогуляться по магазинам, на что Роберт предложил посетить музей уникальных кукол на покровке. Его идея была принята единогласно, причем мой голос звучал громче остальных. Еще одну прогулку по детскому миру я бы не вынесла. Как тебе ужин? Незаметно приобняв меня в дверях прихожей, интересуется Роберт. к у х н я п о н р а в и л а с ь Понравилось, поэтому пирожное далеко не убирай, да ем его на завтрак. Замерев в неудобной позе с его рукой на тали, и я неловко сбрасываю с ног туфли. Не хочу, чтобы он сразу меня отпускал. Хочу, чтобы обнимал подольше. Если только Полинка тебя не опередит. Посмеивается он, кивая вглубь квартиры, куда унеслась наша дочь. Ко мне сегодня придёшь? От интимного тона я краснею и, пихнув его локтем, смущенно бормочу: Посмотрим. Вероятно, это Москва и ее загадочный воздух понижают м о ю IQ. Веду себя как конченная идиотка. Но ну что, выбрала? п л ю х н у в ш и с ь на диван, Роберт приобнимает Полинку, водящий пультом по экрану в поисках мультика и глазами указывает рядом с собой. Давай-ка, садись. Решив перестать вести себя как п е р е п у г а н н а я лань, я делаю, как он просит, и даже вытягиваю ступни на кушетку. Вдруг хочется улыбаться. Мы и впрямь как настоящая семья после ужина собрались на совместный кинопросмотр. Выбрала! торжественно объявляет Полина, щелкая пультом. Будем смотреть мультик про души. Он мне нравится. Мне этот мультфильм тоже понравился, поэтому для удобства я откидываюсь назад и ощущаю под затылком руку Роберта. Не против? Чуть насмешливо уточняет он. Это же твой диван. Квартира, кстати, тоже. То есть на собственной территории я имею полный картбланш. Вот теперь я беззвучно смеюсь. Но что за человек? Любой разговор сведет к своей излюбленной теме. Тише, пожалуйста. Тоном возмущенной библиотекарши шепит Полина. Уже началось. Но добиться тишины ей не удается, потому что ровно в этот самый момент. Раздается трель телефонной мелодии из кармана Роберта. Достав мобильный, он на секунду задерживается взглядом на экране и встает. Начинайте, пока без меня, ладно? Привет. Долетает его удаляющийся голос. Что у тебя с голосом? Стихнувший зуд на коже вновь оживает, отравляя собой нервные окончания. Кадры на экране сменяются один за другим, но я едва их замечаю. Кровь тугопульсирует, старательно разгоняя аллерген по телу. Подглядеть имя звонящего получилось случайно. Глаза сами собой на экран посмотрели. Собеседник, у которого что-то случилось с голосом, записан у него как Эля, жена.